«Глава пятая». «Вот он!» — раздается детский виск за спиной. Филипп обернулся и прищурился, пытаясь рассмотреть три отдаленные фигуры. Темноволосая девочка, зареванная, но полная решимости, тыкала в него пальцем. Другой рукой она крепко сжимала ладонь такого же чернявого бородача, оскаленного и бледного до прозерени. Филипп тихо усмехнулся. В ее возрасте он скорее бы умер, чем появился бы на улице за руку с мамой. Третий был полицейский. В штатском, но с такой повадкой, что Филипп сразу понял, кто это. «Вот он!» — снова заверещала девочка, и до Филиппа дошло. «Он же свидетель!» Вздохнув, он с легким раздражением принялся ждать, когда к нему подойдут поближе. «Все это было не кстати!» «Будут задавать мелкие несущественные вопросы, подсовывать на подпись бумажки, не дадут сосредоточиться. Может, выйдет договориться на попозже». «Этот в кустах поджидал!» Послышался пронзительный голосок девочки, и Филипп недоуменно моргнул. «А второй за мной шел! А этот на дорожке стоял, чтобы я убежать не могла!» Челюсть Филиппа безвольно отвисла, Словно во сне он смотрел, как полицейский повел рукой, перегораживая путь бородачу, и плавно ускорил шаг. Рука скользнула к поясу, туда, где просторная ветровка чуть оттопыривалась на боку. Между бровями полицейского пролегла глубокая складка. Щеки обвисли, будто онемевшие, а верхняя губа чуть приподнялась, обнажая зубы. Спасенная Филиппом девочка крепко прижалась к боку отца. Из горла Филиппа вырвалось старушечье аханье. Еще мгновение он следил за тем, как рука полицейского выплывает из-под куртки, сжимая что-то черное. Где-то далеко за ним вспыхнуло мстительной радостью изнуренное страхом детское лицо. Филипп пригнулся, закрывая локтями голову, а потом, будто сдернутый с места резинкой, бросился бежать. Он с чаячьим криком развернулся и дико уставился на пустой тротуар. Легкие горели, пульсирующие десны отдавали кровью, а в бок будто ввинчивали кол. Филипп уперся руками в колени, и солбат тут же капнул пот. Он выпрямился и утерся рукавом. Ветер ледяной петлей обвился вокруг мокрой шеи, залез под волглую куртку, выстудил спину и грудь. Филипп непослушными пальцами защелкнул кнопки на воротнике и огляделся. Похоже, топот тяжелых ботинок, от которого съеживалась кожа на затылке и от которого Филипп бежал, пока мог, существовал только в раздираемой паникой голове. Незнакомый двор под легчайшей накидкой Мороси был пуст. Только наискосок через детскую площадку брела обмотанная пуховым платком бабка — с неоновым розово-желтым рюкзаком на сгорбленных плечах. С трех сторон двор окружали серые хрущевки, а впереди зиял выпотрошенным нутром и голыми ребрами перекрытий двухэтажный деревянный дом, который начали было сносить, да почему-то бросили. Залезть в такой дом когда-то считалось за счастье, в таком доме хорошо было прятаться. Припадая на обе ноги, Стертый уже до костей, Филипп дохромал до угла хрущевки. Здесь асфальт заканчивался. Дальше вела развороченная бульдозерами колея, рыжая, как осенняя лиственница. Ступив на нее, Филипп оглянулся. Совсем не нужно, чтобы кто-то засек, как он забирается в эту развалину. Бабка с рюкзаком, оказавшаяся вдруг намного ближе, чем он думал, уже никуда не шла. Бабка мелко кивала, глядя снизу вверх на статную женщину в красном пальто, а потом нацепила неожиданно узкие в тонкой оправе очки и всмотрелась в протянутый телефон. Видимо, фотография была достаточно хороша. Бабка обернулась и уверенно вонзила скрюченный палец Филиппа. Он почувствовал себя голым. Руки сами по себе дернулись, одна прикрыть пах, другая — загородить от несущего воспаления легких ветра грудь. Ветер колол его миллионом мокрых иголок, и каждая сладко пахла мамиными духами. Филипп всхлипнул и сутулясь тяжело потрусил к развалинам. За спиной вопросительно заблеяла бабка. «Это мой крест!» — громко произнесла мама, и Филипп глубже вжал голову в плечи. Вход в подъезд завалило кучей строительного мусора из которого опасно торчали ржавые гвозди зато в квартиру на первом этаже можно было просто шагнуть от старости дом совсем ушел в землю филипп прошел в середину замусоренные комнаты и огляделся вдыхая оглушительный запах прелого дерева и заплесневелых обоев увидел разломанную табуретку с перекладины на которой свисал тухлый носок. и жёлтую от пыли пластмассовую собаку в углу, одноухого урода с гигантской головой, насаженной на чахлое коротконогое тельце. Задерживаться не стоило. Здесь Филипп был как на ладони. Он быстро шагнул к дверному проёму, надеясь найти место поукромнее. Под ногой хрустнуло, и Филипп опустил глаза. Наверное, зеркало прикрывало гнилая фанера, которую он сдвинул ногой, — На нем не было ни пылинки, ни пятнышка. Трещины разбегались от центра, дробя поверхность на сверкающие, смертельно острые клинья, и в каждом плавало по Филиппу. Филиппу с выпученными, налитыми кровью глазами и разинутым ртом, готовым завопить. Он почти успел отвернуться, успел даже подумать, что едва, но все-таки смог спастись. но тут зеркало моргнуло, будто кто-то мгновенно сменил слайд. Голодный мальчик, раздутый как утопленник, улыбнулся Филиппу из каждого осколка. Его черные глаза были мертвыми, а за спиной уже потрескивал, перешептывался мусор под тяжелыми, лишенными жизни шагами. Голодный мальчик перегораживал дорожку, чтобы нельзя было убежать. Филипп издал тихий, скрипучий крик и загородил лицо растопыренными пальцами. Загнанное сердце затряслось, беспорядочно и безвольно, как застиранная до прозрачности тряпка на ветру. Он слепо попятился, из горла рвался придушенный писк. Тошнотворно сладкий запах воды и болотных цветов душил, разъедал кожу, винчивался под череп. Филипп сделал еще маленький шажок назад и замер, точно зная. Последний миллиметр, и он прикоснется спиной к чему-то, о чем невозможно даже подумать. Волосы на затылке шевелились под дыханием этого существа. Все было кончено. Голодный мальчик улыбался из осколков зеркала, и в каждой улыбке сверкали зубы. Боже, сколько у него зубов! «Нагулялся?» — раздался ласковый голос, и Филипп дернулся всем телом. Сердце, работавшее, казалось, на пределе, задергалось еще чаще, уже не биение, а пустая, бессмысленная, бесполезная вибрация, неспособная поддерживать жизнь. Глаза Филиппа закатились, сухая холодная рука обхватила его ладонь, потянула, разворачивая к себе. «Идем же», — сказала мама, и Филипп, захрипев, выдернул руку, оцарапавшись об ее ноготь. Укол боли словно навел резкость. Темнота перед глазами рассеялась, и реальность, искаженная голодным мальчиком, перестала плыть, снова обрела устойчивость. Филипп прижал ладонь к груди, унимая свистящее дыхание. «Мама чуть нахмурилась». «Да не волнуйся ты так». Скажу Атару Сергеевичу, что ты пока дома побудешь, раз тебе так хочется. Тебе надо отдохнуть. Я сырников нажарю. Поешь прямо в комнате с книжкой. Сегодня можно. Мам, я не...» Филипп осекся, краем глаза заметив движение под ногами. Голодный мальчик был там. Ждал у самого края, даже не пытаясь спрятаться. «А хочешь, приводи ее ко мне», — шепнул он. Приходи ко мне с мамой. Тебе понравится. Носок черной туфли поддел осколок, и они зазвенели, переворачиваясь, пряча скрытые в них тени. В разбитые зеркала смотреть к несчастью, сказала мама. Не надо так делать. Пойдем, Филипп, пора домой. Она робко прикоснулась к его руке, и он подчинился. Она улыбнулась ему. — Ну, не переживай так, что ты? Это же просто суеверие, всего лишь твое отражение, то, каким тебя видят люди. Он вздрогнул, подался назад, и мама раздраженно вздохнула. «Идем уже! Хватит бегать по всему городу и позорить меня!» Филипп вынул руку из ее ладони и сунул ободранный палец в рот. «Не пойду я домой!» — невнятно проговорил он и слезнул с царапины каплю крови. опустил руку и повторил отчетливо, почти весело, «Никуда я не пойду! У меня дела!» «Дела!» — Невразительно протянула мама, глядя сквозь него. Морось пробивала бреши в щите пудры на ее щеках, и они казались рябыми, изъеденными временем. «Всего лишь отражение», — подумал Филипп. «Как жаль, что он не догадался раньше!» Филипп валяется на заправленной кровати. В одной руке у него горсть морских камешков, уже начинающих таять. В другой — старый номер искателя, взятый у Янки. У Янки дома куча отличных книг. Не то что у него сплошное занудство, которое проходит в школе. Есть, конечно, еще папин кабинет, но это совсем другое. Жаль, что Янка редко делится, боится, что влетит, и каждый раз приходится выпрашивать. Филипп лежит на животе, языком снимает с ладони один морской камешек за другим и читает рассказ про странную штуковину, найденную в кустах ежевики. Он понятия не имеет, как выглядит ежевика. Воображение подсовывает кустарнички шикши, увеличенные до гулливерских размеров. Штуковину нашел американский мальчик, но, читая, Филипп думает то о Янке, то об Ольге, то о себе — не забывая краем уха прислушиваться к тому, что творится на кухне. Мама с бабушкой не одобряют конфеты в кровати. Фантастика им тоже не нравится. Не то чтобы Филиппу ее запрещали, но всякий раз, увидев одолженную у Янки книжку, мама морщится. И откуда у тебя такие примитивные вкусы? Это хорошо и ужасно странно лежать вот так после всего, что случилось. Филипп специально следил за бабушкой, Но за ужином она разве что плотнее сжимала губы и резче подносила к рту свою чашку пустого чая, как будто ничего не знает. Но такого не может быть, она же директор, на территории ее школы нашли труп, а про арест ей должны были рассказать. Эти мысли тенями облаков проплывают сквозь Филиппа, пока он читает. Рассказ заканчивается слишком быстро и как-то нечестно. Филипп заводит глаза, пытаясь сообразить, что к чему, и вдруг понимает, что мама с бабушкой забыли закрыть кухонную дверь. Он тут же навостряет уши, отделяя голоса от звяканье лопатки, пошипящей под оладьими сковородки. Из той же компании. Мама в этом что-то есть. Три ребенка с одним и тем же нервным заболеванием, мам. Я поговорила с медсестрами. Предполагают, что они что-то нюхали или пили. Ну, ты понимаешь?» Она понижает голос. «Понимаешь, для кайфа. Это...» Еще тише. «Наркомания. У нас!» «Зачем она рассказывает?» Рассеянно думает Филипп. «Знает ведь, что, если сказать, бабушка не разрешит». «У нас такой дряни быть не может», — говорит тем временем бабушка, — Опять сенсации захотелось. О пользе ты подумала? Но кто-то их научил. Кто-то подсунул им эту дрянь. Кто-то...» Она осекается, а когда заговаривает вновь, ее голос дрожит от возбуждения. «У одного из них из руки вырван кусок мяса прямо зубами. Мам! Только полный псих мог это сделать. Возможно, это связано с убийствами». услышав об убийствах, Филипп приподнимается на локтях. Так часто бывает в детективах. Когда полиция в тупике, человек со стороны может навести их на правильную мысль. Может, из-за дураков, перебравших с моментом, мама как-то... «Окстись! Убийцу уже взяли!» «Ты же сама писала заметку в завтрашний выпуск», говорит бабушка. Не додумав, Филипп опускается на живот и равнодушно слизывает с ладони конфету. «Зря мама сказала, теперь ничего не выйдет». «Этот алкаш?» — голос мамы сдавлен от отвращения. «Не верю. У него не хватило бы ума скрываться так долго. уверены дело в наркотиках. Я буду требовать расследования». «По голове себе потребуй», — шипит бабушка. «Ты должна вести за собой, а не пересказывать сплетни». «Боже, мы же совсем недавно об этом говорили, и вот опять! Уймись! Мама!» «Ты нам мало жизни споганила!» — кричит вдруг бабушка, срываясь на виск. «Мало было преподавателя окрутить, принести от него в подоле! Ты, может, довольна, что твой отец нас всех сюда выкинул? Мечтаешь еще дальше оказаться?» Забыла уже, как твой муж здесь мучился, как ему здесь изучать было нечего, как он хотя бы одну завалящую легенду искал. Помнишь, как он спьяно плакал, жаловался, что здесь все стерильно, хоть самому сочиняй? Больно смотреть было. А ты, его жена, журналист, пальцем о палец не ударила, чтобы ему помочь, только младенца своего и видела, погрязла в пеленках. Вот когда расследовать надо было, забыла, чем он кончил». Ты ему жизнь сломала, оторвала от работы, от науки. И не смей отца винить, он как мог твой позор прятал. Филипп, холодея, слышал, как мама громко хлюпает носом, будто простуженная, но бабушка не обращает на это внимания. «Нагадила и мужу, и себе, уж про меня лучше молчать, это мой крест», говорит она таким голосом, словно у нее болит горло. Муженек в тюряге сгинул, а ты теперь в детективы играешь? Расследование! Тебе лишь бы хвостом покрутить перед этим мальчишкой, который воображает себя умнее милиции. Давай, нагуляй второго! Не стесняйся! Мама, что ты такое говоришь? Из-за твоего дружка меня на пенсию гонят! Меня! Что? Из-за твоего активиста, любителя шнырять по кустам, меня гонят на пенсию! А моя дочь играет в детектива и кропает жалкие статейки. Продолжай в том же духе. Окажешься на тех же нарах, что и твой душевнобольной муж. Давай, пиши погуще, тварь. И мать свою не забудь помянуть, что не досмотрела. — Не тронь! — вдруг звонко выкрикивает мама. Жалобно звякает пишущая машинка. Трещит бумага, которую сминают и рвут в клочья. От этого звука Филипп покрывается мурашками. Бабушка, тяжело топы, проносится в туалет. Плеск бумаги, падающей в унитаз, едва различим, и в то же время оглушителен в своей окончательности. Устремившаяся из бачка вода рокочет как селевый поток. Растеряв все силы, бабушка шаркает по коридору медленно, будто на плечах у нее лежит бетонная плита. Филипп быстро закидывает в рот оставшиеся конфеты, и поворачивается так, чтобы обложка искателя не бросалась в глаза. Войдя в комнату, бабушка достает вязание и тяжело опускается в кресло. На Филиппа она даже не смотрит. С тех пор, как он ушел без разрешения, они редко разговаривают. Бабушка боится его. Слишком разочарована тем, как он себя повел, и никакие извинения тут не помогут. Правда, сейчас она боится. Разочарована мамой. Краем глаза Филипп видит серебристое мельтешение спиц. Они звенят часто и сердито, и из кухни так же часто зло и неубедительно огрызается пишущая машинка. Он пытается понять, о чем кричала бабушка, но догадки приходят из тех областей, о которых он даже думать стеснялся, по крайней мере, когда не один. Размышлять о трех мальчиках, которые нюхали клей — Что же еще они могли делать? Проще и безопаснее. Филипп не очень понимает, что тут расследовать, но все равно было бы здорово. Стук клавиш затихает, и из коридора доносятся крадущиеся мамины шаги. Щелкает шпингалет, и из туалета доносятся тонкие, прерывистые вздохи. Филипп резко встает, «Водички попить», — говорит он в ответ на вопросительно приподнятые брови бабушки. Мамины материалы к статье разложены по всему кухонному столу. Филипп хватает вырванные из блокнота листки, исписанные незнакомым почерком, и оставляет на них цветные пятна, растаевшей глазури от морских камешков. Слюнявит палец, пытается стереть, делает еще хуже, но испугаться не успевает. Листки сдвигаются, и из-под них вылезают три фотографии. Три портрета, снятых, наверное, в мае, когда в школе делали фотки классов. Филипп выстраивает их в ряд. Деня — Егоров. На последней фотке Филипп сглатывает, и в пересохшем горле что-то болезненно щелкает. «Значит, до груши он тоже добрался». Достал, съел всех, с кем пришлось драться на Коге, всю их компанию, всех плохих. Филипп снова думает, а что если мы тоже плохие теперь, когда больше не носим ему еду? Позвоночник становится холодным и хрупким, как сосулька. Филипп не замечает, как мама возвращается на кухню, не слышал грохота спускаемой воды. Ощутив движение пахнущего пудрой воздуха, он отскакивает от стола. расплескивая, наливает из остывшего чайника воду, гулка глотает, вытирает рукавом рот стихим «Уф». Мама смотрит на него, сложив руки на груди. Сдвинутые с мест бумаги и размазанные отпечатки пальцев, розовые, синие и изумрудно-зелёные, выдают Филиппа с головой. Мама бросает быстрый взгляд на стену, из-за которой доносятся позвякивание спиц, и упрямо вздергивает подбородок. «Ты знаком с этими мальчиками? Дружил с ними?» — тихо спрашивает она. Филипп глупо ухмыляется и неопределенно поводит плечами. Глаза мамы обведены красным, а нос так напудрен, что кажется порос нежной белой шерсткой. Хочется обнять ее крепко-крепко и сказать, чтобы не плакала. «А что, если я знаю?» — едва слышно выговаривает он — и мама подается к нему всем телом. «Тогда расскажи», — говорит она, — «это клей, да? Или какой-нибудь растворитель?» Филипп сердито мотает головой, и мама чуть притоптывает ногой. «Признайся, я не буду ругать. Ты же не пробовал с ними эту дрянь, правда? Ну, конечно, ты же умный мальчик, ты бы не стал». «Мам, дело вообще не в этом». «Я понимаю, ты не хочешь быть ябедой, тебе кажется, что выдавать друзей нехорошо, но ты поможешь им, если расскажешь, понимаешь? Это твой долг, это, а не ложная преданность». «Да послушай же, мам, вы покупали момент в универсаме, да? Только скажи, кто вас этому научил, кто этот мерзавец?» Филипп сует руки в карманы. Глядя в потолок и щурясь от песка в глазах, он презрительно тянет. «Какой там научил?» «Да все и так с первого класса знают!» Мама смотрит на него несколько секунд. Боль в этом взгляде режет глаза, горло, сердце, а потом отворачивается и садится за машинку. «Не знала, что у тебя так развит стадный инстинкт», — говорит она треснувшим голосом. «Тебе пора спать, Филипп. Иди чистить зубы. Мне надо работать». Он лежит, глядя в сумрачный потолок. Тихо вдыхает въевшиеся волосы кухонный чад и слабый запах табачного дыма. Мама тайком курила форточку, когда решила, что все уже заснули. Она вообще долго не ложилась, все стучало клавишами. Так долго, что Филипп несколько раз задремывал, а когда просыпался, машинка еще клацала, Но с каждым разом все медленнее и неувереннее. Даже улегшись в кровать, мама не угомонилась, и теперь Филипп слушает, как она ворочается, всхлипывает и детским голосом бормочет в полусне. «Да засыпай уже нормально», — думает он. «Вон как бабушка храпит, и ты давай». Глаза у него слипаются, и он боится отключиться сам. Филипп представляет себе полки, за которыми не видно стен кабинета. Книги, книги, тонкие, плохо отпечатанные брошюры, как попало распиханные записные книжки, и снова книги. Мысль о папиной библиотеке впервые не радует его. Она слишком большая, а времени у него хорошо, если пара часов. Он не успеет найти то, что нужно». В отчаянии он думает, что можно просто заснуть и никогда больше не заговаривать с Ольгой и Янкой о том, как избавиться от голодного мальчика. Можно просто убежать. Он плавает на тускло-радужной пленке дремы, пока мама, наконец, не затихает. Выждав для верности еще пару минут, Филипп вытаскивает из-под подушки заранее припрятанный ключ — Укладывает одеяло длинным комом, будто под ним кто-то есть, и на цыпочках крадется к кабинету. Ключ плавно входит в попахивающий семечками замок. На всякий случай Филипп смазывает его подсолнечным маслом каждый раз, когда оказывается дома один. Сегодня как раз тот случай. Ждать до утра нельзя. Филипп боится, что уже опоздал. Казалось, в городе они в безопасности, но теперь... Филипп понимает, что ошибся. Страшно ошибся, ведь Груша не ходил на коги с тех пор, как голодный мальчик высосал деньку. Груша вообще никуда не ходит без Егорова. Ольга будет следующей. Она сказала ей Богу, а потом нарушила слово. Голодный мальчик съест ее, если Филипп не узнает, как загнать его обратно туда, откуда он появился. Филипп Собирается повернуть ключ, когда из кабинета доносятся размеренные шаги. Слышно ходит человек, которому надо что-то хорошенько обдумать, и дело это думать для него привычно, как дыхание. Ходит по-профессорски, заложив руки за спину, глядя на что-то, доступное только воображению, поблескивая стеклышками очков с лицом, отрешенным и строгим. «Не кричи, не шуми, не дыши, не мешай отцу работать!» Филипп сидит на папиных коленях, прижимая спиной к впалому животу. Рука, покрытая темными волосками, как перышками, подцепляет пельмень, и Филипп открывает рот. Пельмень отвратительно скользкий. Вязкое тесто залепляет зубы, и от жирного привкуса фарша не избавит потом никакие конфеты». но Филипп открывает рот широко-широко, едва дыша от счастья. «Ты опять ковырялся в тарелке?» — спрашивает мама, заглянув на кухню. «Зачем ты отвлекаешь отца от работы? Иди, я сама его докормлю». Руки в темных волосках обхватывают Филиппа за бока и саживают на соседний стул. «Ну-ка, доедай», едай, говорит мама. «Ты же не хочешь, чтобы отцу снова пришлось возиться с тобой вместо того, чтобы писать монографию?» Филипп виновато смотрит на отца, и тот вдруг подмигивает. Филипп крепко сжимает губы, чтобы не рассмеяться с набитым ртом. Мама смотрит и, зажав вилку в кулаке, тычет в следующий пельмень. Он съест все. Он не хочет отвлекать папу. Ходит кто-то, запертый в клетку. Ходит, размышляя, как выбраться. Так он ходил по камере в тюрьме. ходил, пока не умер или не нашел выход, а снаружи вдоль забора с колючей проволокой заливались тоскливым лаем собаки, обученные ловить беглецов и отводить их назад. Филипп думает о собаках, о том, как хватают за рукав беглеца, сумевшего вырваться в мир людей. Кто-то должен открыть им, кто-то должен отпереть ворота, чтобы они могли затащить преступника обратно в тюрьму, думает Филипп. и волосы на его голове поднимаются, как от электричества. Он представляет, как беззвучно вытаскивает ключ из замочной скважины и возвращается в постель. Он представляет самого себя, тихо похрапывающего под одеялом, а его руки тем временем поворачивают ключ. Язычок замка выходит из паза, и его тихий металлический щелчок Что-то сдвигает в голове Филиппа. Дверь за спиной плавно закрывается. Филипп мельком видит у письменного стола размытую тень, резко отдергивает голову, как от удара, и опускает глаза. Пальцы его босых ног, толстые и белые, как рыбье брюхо, поджимаются на холодном полу. Один ноготь растет криво. Филипп сосредотачивает на нем все свое внимание, чтобы даже краем глаза не увидеть то, что расхаживает по кабинету. «Расскажи про собак, пап!» — просит он. Тень молчит, и Филипп уточняет. «Если мне, например, надо, чтобы собака отвела кое-кого, ну, туда!» «Ты уже знаешь», — отвечает тень. Голос у нее негромкий и чуть насмешливый. Голос так похож на папин, что Филипп едва удерживается, чтобы не взглянуть. Да, но ведь надо говорить что-то, правильно? Или там костер особый зажечь? Я не знаю. Ты знаешь все, что надо. То, что притворяется его отцом, мерит кабинет неторопливыми шагами. Филипп не может заставить себя посмотреть, но и без того знает, что руки у него сцеплены за спиной. на носу поблескивают очки, а лоб исчерчен морщинами, которые становятся глубже, когда оно подбирает понятные Филиппу слова. Оно расхаживает из угла в угол, и каждый раз, когда оно поворачивает, Филиппа обдает запахом пыльных перьев. Под звук его шагов хорошо думать, главное не смотреть, не поднимать глаз. Спустя какое-то время, сыпучее и едкое, как известь, Филипп запирается в туалете. При свете слабой лампочки он вывязывает коротенькое послание из матка ниток, который держит в кармане домашних штанов, и, прихватив ножницы, возвращается в постель. Высунув от напряжения язык, он запускает руку в щель между стеной и кроватью и нашаривает грязную футболку. Деревянный остов обдирает руку, оставляя на предплечье прозрачные ошметки сорванной кожи, Филипп рассеянно скусывает их, стараясь не щелкать лезвиями ножниц, аккуратно вырезает из футболки полосу, испачканную кровью, и сует лоскут под подушку, где уже лежит послание. Он думает, что так и пролежит, задыхаясь от вони протухшей крови и слушая, как папа расхаживает по кабинету, но засыпает почти мгновенно. Ему снятся обожающие, лишенные сомнений карие глаза — и добрые мокрые носы, тычущие в ладонь. Под утро он просыпается от того, что рыдает, зарывшись лицом в скомканную простыню, и больше заснуть уже не может.